«Ладно, вернемся к разговору», — продолжил дракончик. «Итак, я согласен вам помочь. Что вы от меня хотите прямо сейчас?» Наши переговоры зашли, было в тупик, но если мой дракон говорит, что хочет нам помогать, придется разговаривать дальше. Хотя я бы лучше поговорил о том, как именно мы его убьем. «Ты знаешь, как в этом мире отключается предел по уровню?» «Знаю, конечно. Более того, я заложил информацию в ядро, которое разбили друзья героя охоты». Интересно, это только мне стало грустно после таких слов? В нашем мире нам пришлось добывать эту информацию из дракона так а тут она уже у нас в руках. Все это время ключ к силе обычных людей мира ки -дзуны был так близко. Меня аж пробирает, когда герой щита так смотрит. Какое наслаждение! Убью! Давненько не встречал существ, которые так больно били меня по психике. И что самое противное, он это не со злобы, а практически из чистой похоти. Напрашивается аналогия с «Сестрами-косатками». Если это влияние квадракона, то, возможно, что-то подобное происходит со всеми, кто как-либо связан с драконами. Это значит, что мне нужно тщательно следить за воспитанием Винди. Рена и Рота тоже не помешает предупредить. Но это потом. «То есть вы хотите снять это ограничение для решения сложной задачи?» «Понятно. Но мне нужны мои знания. Отдайте фрагменты ядра. Мы тебе пока не настолько доверяем». «Что если сразу после этого ты вдруг вырастешь и нападёшь на нас?» С вызовом в голосе спросил Ларк. Мадракон устал, пожал плечами и вздохнул, закатив глаза. «Сколько раз мне еще говорить о том, что слабые герои меня не интересуют? И что я, по-вашему, должен сделать, рождённый в слабом теле из крошечного фрагмента?» «Разумеется, мадракон говорит разумные вещи, но я не хочу ему поддакивать». «И, кстати, герои, я вижу, что вы держите в руках оружие, созданное из моих останков». «Можно у вас попросить хоть немного уважения?» «А, ну да. Из останков магического дракона получилось множество прекрасного оружия, и товарищи Кедзуны в основном пользуются именно им. Так что перед нами, по сути, источник оружия, который в свое время доставил мне некоторые хлопоты. «Возмутительно, что вы настолько полагаетесь на мою помощь!» И «Кстати, на вашей стороне герой охоты, обладающий невероятной силой в битвах с монстрами, и вы всё еще боитесь того, что не сможете со мной совладать в случае чего!» Интересно, это существо может разговаривать без этой раздражающей дерзости в голосе? «Давайте мы его грохнем, вырастим обычного дракона и заставим его поглотить сущность магического дракона», — предложил я. «Наивный. Откуда ты знаешь, что я не вернусь в самый неподходящий момент и не отомщу вам? Ярлыки подчинения не действуют на императоров драконов. И как бы хорошо вы ни относились к другому дракону, я все равно приду к такому же мнению, когда верну свои знания». Почему он твердо уверен в том, как именно поступит? В чём причина его ненависти к людям? Герой Щита, любовь Императора Драконов — заслуга твоих личных качеств. Этим нужно гордиться. Да я как бы даже не рад этой любви, а о гордости речи вообще не идет. Что-то меня это достало. Может, плюнуть на осторожность и посмотреть, что будет? Если начнет шалить, мы его все равно сможем грохнуть. Прекрасный выбор, Герой Щита. Твоя решительность — одно из качеств, которыми ты меня покорил. Ну-ну. Я, конечно, все понимаю. А, ладно, выбора все равно нет. Злобок мадракона в глазах Кедзуны сменилась отчаянием. Вы уверены? спросила Рафталия. Факт в том, что бесконечными спорами мы ничего не добьемся. К тому же это ведь типичный художественный сюжет. Если люди погрязли в гордыне, над ними вершится суд. Этому миру придется за 100 лет отсрочки стать таким, чтобы мадракон не смог его покорить. Вот это ты нашел, как подкинуть нам работы! — проворчал Ларк. — Но а с другой стороны, вы же и сами не знали, через сколько времени магический дракон сумеет возродиться из разбросанных по миру фрагментов, не так ли? — спросила Кидзуна. — Даже если держать их под замком в замке Ларка, рано или поздно они могут оказаться в других руках. Поэтому лучше мы воспользуемся драконом сейчас, пока еще можем его контролировать, чем он потом сам когда-нибудь воскреснет и начнет всё крушить. Мне вспомнились тираны дракона Рекса, запечатанные в Кутенру монстры. «Да уж, не очень хорошо выходит, когда запечатанные монстры вырываются на свободу». «Поверьте, я за такой подарок в накладе не останусь. Скорее отдавайте фрагменты». «Большую их честь Рамина и другие кузнецы переделали в боевое снаряжение», — заметила Кидзуна. «До сих пор удивляюсь, как вы вообще пошли на то, чтобы использовать части этого дракона», — вставил я. «Что поделать, если они настолько качественные?» Пришлось отправить Кедзуну и остальных собирать все фрагменты магического дракона, которые у них были. Мадракон тут же поглощал их, восстанавливая свои силы. «Остались фрагменты в вашем оружии. Поднесите его ко мне. Так я смогу извлечь то, что принадлежит мне». Мы послушно протянули к дракону все оружие, сделанное из его останков. Из него вылетели светящиеся капли и полетели в Мадракона. «Ммм, вот теперь у меня в целом есть полная картина происходящего». «Фрагменты подключились друг к другу, сбоев нет, и я воскрес!» «Только почему ты это заявляешь с таким видом, словно правильно решил головоломку? Я же сейчас ржать начну!» «Я надеюсь, это ему не дало увидеть мои воспоминания!» «Что ж, постоянно только получить подарки неправильно!» «Считайте это моей благодарностью!» Сказал Мадракон и щелкнул пальцами. «У меня и у остальных героев вспыхнуло оружие!» Требования к истинному зеркалу магического дракона выполнены. Истинное зеркало магического дракона. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык, удваивающий осколок. Увеличение силы составных навыков. Расцвет способностей к драконии магии. Ускорение роста дракона. Огромное. Увеличение силы проклятого оружия. Особый эффект. Драконья чешуя. Сильная. Магический выстрел изменяемой стихии Кей. Устойчивость ко всему. Средняя. Снижение затрат маны – малое, снижение затрат духа – среднее, повышение коэффициента усиления, сокращение времени применения заклинаний – сильное. Благословение магического дракона – растущая сила, наделенная душа – мадракон. Ого, ничего себе! Эта штука еще сильнее и удобнее, чем все остальное оружие из магического дракона! цвет способности к драконе магии? Я теперь могу использовать новую магию? Ларка Китзуна сразу загорелись, увидев описание нового оружия. А, да, пользуйтесь ей! Пользуйтесь силой монстров. Почему Мадракон говорит так, словно он разрешает нам использовать силу, которой по-хорошему лучше не притрагиваться. Хотя раз клановое оружие не возмущается, значит ничего страшного в этой силе нет. Знаешь, Грас, если это оружие и правда настолько сильное, возможно мы не зря в это ввязались. Да, но ты уверена? «Я разделяю ваши опасения». Гроссера в радостные слова Кедзуны не убедили, и я их понимаю. «Эта штука настолько удобная, что в ближайшее время можно ей пользоваться ни на что не меняя». не так понравилось ее новое оружие, что она уже вовсю весело им размахивала. Что до меня, то зеркало панциря Лингуя все таки посильнее. Но это из-за того, что в него влилось зеркало милосердия, которым стал щит милосердия. «Бо! Опять странное оружие!» Она напоминает Галеона, но Галеон мерзкий, а это просто странное. Фира опять воротит нос. Видимо, в Хамминг-Фэрре не заложена расовая неприязнь к драконам. В этом мире нет филареалов, так что собственная ненависть Фира к драконам оказалась немного заглушена и превратилась в непонятные чувства, не похожие на привычную генетическую неприязнь. Кстати говоря... Перья и прочие части эфира в этом мире тоже открывают некоторые разновидности оружия, но они дают только всевозможные музыкальные прибавки, от которых польза только для Ицки. Герой Щита, если ты желаешь, я могу усилить твой гнев. Сила милосердия, которая опустила в тебе корни, плохо сочетается с твоим характером. Прости, но из-за Щиты милосердия я больше не могу использовать гневный щит. Я как раз и предлагаю тебе восстановить его. Разве ты не помнишь, что я всегда обладал властью над твоим гневом? «Перестань соблазнять на Афуми само! Рафа! Рафтали и Рафтян дружно предупредили Мадракона. Я и сам хотел бы по возможности обойтись без такого. «Ладно, как пожелаешь. Можешь пользоваться излюбленной силой Лингуя, или как там она называется. Если понадобится, просто шепни моей силе». «Неприятное предложение. Намек на то, что понадобится и ещё как». «Значит, Мадракон может высвободить силу гнева? Она стала настолько огромной и неуправляемой, что мне хотелось бы больше никогда к ней больше не притрагиваться. «Что ж, ко мне вернулись силы и знания. Осталось восстановить уровень, и я смогу сражаться. А для этого...» Мадракон дракон вспорхнул, задумчиво сложил лапы, а затем без разрешения приземлился на мое плечо. Я тут же попытался смахнуть его, но дракончик проворно увернулся от моей руки. «Слезай! На мне можно кататься только Рафтян!» «Я против того, чтобы она на вас каталась!» Воскликнула Рафталия. Рафа я тоже хочу так кататься!» Протянула Фира. «Да что на вас всех нашло?» «Я уже знаю, как отключить предел уровня. Что еще вам нужно?» «Способ борьбы с отключением магических прибавок?» «Да, именно!» Ответила Кидзуна. «Помнишь, ты отключал магию Террис, когда мы с тобой сражались?» «Помнишь, как ты это делал?» «Я магический дракон, знаток всей магии этого мира!» «Разумеется, я знаю магию, отключающую усиление. Правда, даже если я научу вас её использовать, вам это не особенно поможет». «А что поможет?» «То, что вы ищете, я однажды видел в воспоминаниях древнего Императора Драконов. Он сражался против героя, который умел отторгать отключение усилений». «О, да ведь это прямо как по заказу». «И какое оружие нам для этого нужно?» «Это всего лишь память о битве. Я не знаю, как именно он это делал, но я знаю, где нужно искать». «Обладатель кланового веера. Этот герой был основателем твоего боевого стиля». «Моего стиля?» – переспросила Грасс. «А, действительно. Мне и самому кажется, что воюющая веерами Грасс должна знать всякие хитрые приемы. «Мне неизвестно, навык это или просто боевой прием, но им обладал основатель твоего стиля, и я думаю, в твоем стиле и нужно искать подсказки». «Ну надо же!» – удивилась Китзуна. «Хорошо, потом займемся этим». Если мы найдем этот прием, он может стать козырем в битве с нашими врагами. Согласилась Грасс. Кстати, герой Щита, продолжил Мадракон, разве ты не можешь добиться похожего результата с помощью смешивания боевых искусств и магии? Того, что ты называешь Ци? С помощью Ци? Протянула я и посмотрел на Сейн, но она покачала головой. Видимо, она не знает как. И теперь у меня другой вопрос. Мне кажется, или Сейн уже вовсю шьёт плюшевого Мадракона? Он похож на плюшевого гаэлеона, но другого цвета. Эта игрушка нам точно пригодится? Если ты столько всего знаешь, не подскажешь ли методы усиления геройского оружия? Не подскажу. В этой области памяти у меня особенно много провалов. Ну, ничего другого я не ожидал. Что ж, я готов помогать вашему миру в обмен на сто лет отсрочки. Мне понадобится ваша помощь, чтобы вырасти и стать сильнее героя. Вот так мы и получили нового спутника — на редкость неприятного».